Своевременно обнаружив и обнажив перед обществом тоталитарный потенциал русской литературы, как ни в чем не бывало продолжал Улишов, мы решили наиболее трудную часть задачи. Знаете, в полупартии партии даже гроссмейстер может не заметить форсированного выигрыша. Но если кто-то сообщит ему, что в данной позиции скрыт, например, мат в семь ходов, гроссмейстер непременно отыщет нужные ходы. И когда людям рассказали о том, что российский империализм является политической производной от идей, пестуемых литераторами, решение проблемы нашлось почти сразу. Требовалось изгнать русскую литературу из русской жизни. И, дорогой Кирилл, вы не представляете, вы никогда не сможете поверить, с какими невероятными объемами мы столкнулись, взявшись за эту работу. Сотни миллионов книг, миллионы-миллионов статей и исследований, Огромное число издательств, мощнейшее гуманитарное алгобби, начиная от маститых профессоров-достоевсковедов и заканчивая рядовыми учителями литературы. Зараза таилась везде. В школах с первого же класса. Портреты Некрасцева и Чернышевского на стенах, стихотворения наизусть, гигантские списки обязательного чтения. Впрочем, не только чтения. На уроках природоведения говорили о «Пушкинской осени». На уроках рисования изучали, как Альтманы и Модильяне изображают Ахматову. На уроках русского языка писали диктанты из Льва Толстого и изложения по Ивану Гончарову. В университетах бесчисленные кафедры русской литературы, патологическая любовь к цитатам из классиков, томики Газданова и Набокова для соблазнения подруг. В городах барельефы литераторов, квартиры музея литераторов, мемориальные доски литераторов, кладбища литераторов, Название улицы и площадей в честь литераторов, памятники литераторам. Хуже того. Выяснилось, что сама речь людей засорена осколками литературных текстов. Сама повседневная жизнь полна заимствований из поэм и романов. Бывало, идёшь по городу, смотришь, как хорошо избавились от литературы. А вдруг зацепишься взглядом за случайную крылатку или там бакенбарду, и все, никакого покоя. Ведь зато и Бакинбарной маячат уже боевые машины пехоты, и детские горькие слезы, и чудовищное насилие, и имперская опять во все стороны экспансия. Это, конечно, тянуло немножко на паранойю. Я, хвала Каиси, такому не был подвержен, а вот некоторых всерьез заносило. Зырианов, рассказывали, уволил помощницу из-за того, что она по ошибке на левую руку надела перчатку с правой руки. А все-таки дело двигалось, и мы успешно освобождали новую, переучрежденную Россию от губительного наваждения изящной, будь она неладна, словесности. Но чем дальше шло освобождение, тем заметнее становилась огромная лакуна, глубокая воронка, зияющая пустота на том месте, где столетиями располагалась литература. И лакуна это внушала тревогу. Кто-то предлагал не обращать внимания, мол, само зарастет. Но мы-то знали о печальном опыте советских интеллигентов, которые в условном 1989 году тоже были уверены, что достаточно просто сбросить власть коммунистов, и процветание страны наступит само собой. Ничего никогда не происходит само собой, Кирилл, запомните. Оставлять свободным важнейшее поле, расположенное в центре социальной и культурной жизни россиян, было бы, говоря словами Арона Немцовича, стратегической халатностью. Наоборот, над этим полем требовалось, как можно скорее установить контроль, образовавшуюся вдруг пустоту заполнить. Заполнить чем-то не менее разнообразным и схожным, чем литература, и тоже имеющим богатую традицию, и способным внушать людям гордость за державу, но при этом, в отличие от литературы, полезным и конструктивным, воспитывающим умы и души наших соотечественников в позитивном духе либеральных, Демократических общечеловеческих ценностей. Иными словами, речь должна была идти не о бездумной отмене, но об аккуратной замене русской культуры, о кропотливой пересборке культурного кода всех граждан России. И вот вопрос: чем заменить русский литературоцентризм? Вариантов мы рассмотрели великое множество, а только все они казались плохими, непозиционными. Русская философия глубоко вторична и, будучи смесью религиозного угара с криптофашизмом, опасно не меньше литературы. Русский кинематограф и академическая музыка, за редкими исключениями, унылое повторение западных идей. Русская кухня слишком кислая. Русская эротика слишком пресная. Футбол в России любили, но играть никогда не умели. А вот хоккей выглядел интересным решением. Увы, безнадежно камерным. Соревнуются в нем всего 5-6 северных стран. И только зимой, и только на льду, да еще там эти страшные острые коньки. Ну и почему-то командные виды спорта вообще отпугивали отечественных интеллектуалов. Тогда задумались о русском балете. Действительно, Россия всегда могла похвастаться и гениальными исполнителями, и одаренными хореографами, и уникальными методиками преподавания, и долгой славной историей мирового признания. Великие премьеры на сцене Мариинского театра, И Париж, рукоплескавший труппе Сергея Дягилева, и Лондон, очарованный Галиной Улановой. Но правительство Туркина отклонило идею. Якобы элитизм, и кроме того, 40 миллионов граждан на балет все равно ходить не станут. Нет в таком количестве ни сцен, ни танцовщиков. Плюс хотелось членам правительства, чтобы в нашей новейшей культуре были книги. Как же почитать на досуге, на полке поставить для пущей солидности. А с балетными книгами беда. С одной стороны, все сочинения «Танцы» от Акима Волынского до да Вадима Гаевского написаны таким напыщенным слогом, что в них небезосновательно видели опасность рецидивов империализма. С другой стороны, русский язык как таковой находился после кризиса под сильнейшим подозрением в качестве языка захватчиков и языка агрессоров. Полагали даже, что сама грамматика русской речи, ее очевидная склонность к экспансии, разветвленным синтаксическим конструкциям с непременными придаточными предложениями и депричастными оборотами, влияет на модус когитанди способ мышления, носителей таким образом, что они неизбежно становятся империалистами. Получалось, что в той ситуации требовались русские книги, но желательно без русского языка. А я, Кирилл, всю жизнь читал именно такие книги, написанные русскими авторами, но почти свободные от русских слов. Только цифры и отдельные кириллические и латинские буквы. d4 конь f6, c4 e6, конь c3, слон b4. Книги, посвященные шахматной игре. Шахматы. Вот где нашелся наилучший ход, идеальный маневр, спасение настоящего и будущего нашей многострадальной родины. Два восклицательных знака. Шахматы. древнейшая богатейшая область человеческого знания расположенная на стыке науки, искусства и спорта. Область, в которой нам было чем гордиться. Сначала в России появлялись отдельные великие мастера, славная когорта от Александра Петрова до Михаила Чегорина, венчаемая непобедимым чемпионом мира Александром Алехиным, сокрушившим самого Капабланку. Потом, благодаря Михаилу Ботвиннику, возникла легендарная советская шахманная школа, доминировавшая 6 десятилетий подряд. Паул Керис, Давид Бронштейн, Исаак Болеславский, Василий Смыслов, Михаил Таль, Эфим Геллер, Лев Полугаевский, Тигран Петросян, Борис Спасский, Леонид Штейн, Виктор Корчной, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров. Гарри Каспаров признан в РФ агентом, а также включен в перечень экстремистов и террористов. В начале 21 века главной сенсацией стал Владимир Крамник. Но тогда же создавали свои шедевры Алексей Широв, Евгений Бореев, и Петр Свидлер, и Александр Морозевич, и Александр Грещук. Еще позже, уже накануне кризиса, мир восхищался творчеством Сергея Корякина, Яны Непомнящего и Данила Дубова. Вы, Кирилл, знаете, что после 2022 года специальные матчи на первенство мира по шахматам утратили значение. Действующий чемпион и лучший игрок планеты Магнус Карлсон просто отказался защищать титул, продолжая при этом участвовать в турнирах. А все-таки из 16 чемпионов мира 9 родились в России и в СССР. Рекорд. При этом отечественная культура шахмат всегда противостояла империализму и москвоцентризму, ведь большинство российских и советских классиков были провинциалами. Таль родом из семьи рижских евреев, Петросян из семьи тбилисских армян. Лучший шахматный теоретик 20 века Евгений Свешников жил в Челябинске. Геллер в Одессе, Полугаевский в Самаре, Карпов появился на свет в Золотоусте, Каспаров в Баку, Крамник в Туапсе, Корякин в Симферополе, не помнящий Брянский. Глядя на этих мастеров, изучая их партии, мы неизбежно начинали размышлять в прогрессивном, деколониальном ключе, задумываться об автономии регионов и о том, что страна не сводится к одной или двум столицам. Важно было и то что при всех своих выдающихся успехах россияне никогда не смогли бы апроприировать шахматы, заявить на них какие-то особые права. Игра изобретена в Индии, трансформирована персами и арабами, радикально модернизирована в ренессансной Европе. Собственно, долгое время именно европейцы, иногда американцы, а вовсе не наши соотечественники, лучше всех играли в шахматы. Филидор, Лабурдоне, Стаунтон, Андерсон, Морфи. Первые официальные чемпионы мира – Стейницу, и Ласкер, как и последний, Ананты и Карлсон, тоже не имели никакого отношения к России. Вы меня извините, Кирилл, что я отвлекаюсь на известные вещи. Преподавательская привычка. Но мне хочется поделиться радостью открытия, ведь мы тогда отыскали сильнейшее решение. Замена литературы на шахматы устраняла массу проблем и давала массу преимуществ. Непосредственно на наших глазах вместо агрессивной имперской культуры рождалось что-то новое и замечательное. Итак, шахматы. Шахматы учат логично и строго мыслить, трезво оценивать любые сложные ситуации, не бояться риска, но и не соблазняться миражами. Так воспитывается достойный гражданин. Шахматы учат следить за временем и материалом, избегать грубых ошибок и зевков, продумывать и проводить планы. Так воспитывается ответственный работник. Шахматы учат уважению к партнеру, Ведь партия никогда не создается в одиночку, но всегда вдвоем. Так воспитывается эмпатичный, эмоционально здоровый человек. Шахматы – лучшая профилактика авторки и пещерного национализма. Мы оправданно гордимся, что среди дебютов есть русская партия, ленинградская система, волжский гамбит. Но знаем, что существует и масса других начал названных честь Англии, Франции, Италии, Испании, Шотландии, Голландии, Сицилии, Скандинавии, Каталонии и целых два – честь Индии. Шахматы – это про весь мир. Кроме того, шахматы утверждают инклюзивность, любые фигуры хороши, любые поля интересны, и творить за доской могут люди какой угодно расы, национальности, возраста и гендера. Шахматы вполне доступны гражданам с ментальными расстройствами и физическими ограничениями. Шахматы показаны даже абьюзером и преступникам, просто потому, что это практика, поощряющая мирное сотрудничество и строгое соблюдение правил. Конечно, слабости можно отыскать в любой позиции, а шахматистов прошлого тоже найдется, в чем упрекнуть. И помрачившийся умом Олейхин сочинял в 1941 году статьи о еврейских и арийских шахматах. И Керрис заявлял, что женщина никогда не будет играть в шахматы на равных с мужчинами, потому что не сможет 5 часов сидеть за доской молча. Но это и рядом не стоит с людоедскими текстами литераторов той эпохи Бабеля там или Багрицкого с Маяковским. Я люблю смотреть, как умирают дети. Таким образом, аргументов за шахматы нашлось множество, аргументов против почти не оказалось. Правительство Туркина одобрило нашу концепцию, и мы приступили к работе. Я осуществлял общее руководство проектом утверждения новейшей культуры, а помогала мне замечательно пестрая по составу команда специалистов. Мне оказались вместе и Гарри Каспаров, объявленный в старой России персоной нон-грата, и Аркадий Дворкович, бывший плотью от плоти до кризисной, подвергшийся люстрациям элиты, и диаметрально противоположно объяснявшие причины кризиса Сергей Корякин Александр Грищук, и, казалось бы, давно ушедший в другую великую игру, китайское го, Александр Морозевич, и прагматичный доцинизма Илья Мирензон в начале 21 века, зарабатывавший миллионы на проведении шахматных матчей, и совершенно не Кирсан Илюмжинов, всерьез утверждавший, что шахматы придуманы инопланетянами. Все они охотно откликнулись на мое приглашение и усердно трудились, ничего не требуя для себя лично. Потому что были людьми талантливыми, любившими шахматы, а еще больше шахмат, любившими Россию и искренне желавшими ей процветания. Делалось все очень быстро, в темпе даже не рапида, а блица. И за какие-нибудь 3-4 года реформ основные черты новейшей российской культуры вполне оформились. На месте ядовитого бурьяна словесности возникли ухоженные шахматные поля. Очертания посткризисной, мирной России. России, в которой рождается уже третье поколение. Все памятники литераторам мы заменили на памятники шахматистам. Множество проспектов, улиц и площадей, названных в честь писателей, переименовали. В Петербурге, например, улица Достоевского стала улицей Ботвинника, улица Жуковского – улицей Немцовича, улица Толстого – улицей Шифферса. Сейчас сложно представить, но до переучреждения литературные топонимы встречались в городе повсеместно. Корчной проспект назывался Лермонтовским, Чегоринская улица – Пушкинской, а улица Шумова, где мы сейчас с вами беседуем, улица Некрасова. Станция метро Олехинская именовалась Маяковской, Таймановская – Чернышевской, канал имени Левинфиша был каналом имени Грибоедова. В школах установили бюсты Анатолия Карпова и Бориса Спаскова. Ученикам начали задавать учить наизусть не стихотворения Пушкина и Тютчева, но классические шахматные партии, скажем, андерсен Кизерицкий, 1851 год, или Ботвинник Капабланка, 1938 год. С ховом возникали, даже резче, изобретались формы жизни, которые вам, Кирилл, привычны с детства, и потому кажутся чуть ли не единственно возможными. Для вас естественно, что диктанты ученикам дают из книг Давида Бранштейна и Савелия Тартаковера, а выпускные сочинения пишут на темы вроде «Позиционная жертва качества у советских классиков 60-х» или «Критика концепции некорректности дебюта на примере королевского гамбита». Но так было не всегда. Конечно, как и в любые времена, дети учатся по-разному. Кто-то, очарованный на уроках истории изяществом первых мансуб, поступает в университет, занимается санскритом и арабским, работает потом над диссертацией о тонкостях превращения чатуранги в шатранж. Кто-то увлекается реанимацией варианта дракона сицилианской защиты и обнаруживает себя на кафедре анализа полуоткрытых начал в СПБГУ. Но даже отпетые двоечники прекрасно знают, как выглядит мат Диларам или этюд Саведры и сумеют вспомнить шестую партию матча спасский фишер в Рейкьявике 1972 год или бессмертную победу Каспарова над Топаловым в Эйконзее 1999 год. Культура крайне важна для самоуважения общества, и это не блажь, Кирилл, но суровая необходимость. Без культуры не может быть ни нации, ни цивилизации. Разница в том, что прежние российские интеллигенты выписывали «Новый мир» или читали литературный раздел сайта «Кольта.ру», а нынешние следят за теоретическими новинками, публикуемыми в журнале «64» и шахматных книгах. Да, шахматисты охотно пишут книги, Но насколько отличаются эти книги от тех опусов, что сочиняли когда-то российские литераторы? Каиса люди снова полюбили библиотеки, потому что знают, на книжных страницах их ждет не дурман путанных рассуждений о страдании и смерти, но чистая, почти невесомая красота человеческой мысли, собрание геометрических сюит и симфоний, дивный лес бесконечно ветвящихся вариантов, в которых так сладко блуждать, которые так интересно обсуждать. И, конечно, сегодня, чтобы поддержать беседу в маломальски приличном обществе, нужно хоть как-то владеть шахматным анализом. Впрочем, и в домах полусвета любой смолток крутится вокруг шахмат. Вы уже листали новое избранное Петра Лека? Великий был человек. О да, но венгры почему-то все равно ставят выше Лаеша-Портиша. Ах, ну хотя бы не Гезу Мороцци и не этих ужасных сестер-полгар. В России каждый чиновник, дослужившийся до уровня инспектора, считает необходимым держать на видном месте аналитические и критические работы Ботвинника, моих великих предшественников Каспарова, шахматное окончание Авербаха и полное собрание сочинений Дворецкого. Что же касается руководителей нашей страны, то все они, начиная с Туркина, великолепно разбирались в шахматах. Так, Кирилл. Уже полсотни лет я наблюдаю за благотворным влиянием проведенных нами реформ на российское общество. И могу сказать уверенно, мы не ошиблись. Дравы наших соотечественников сильно смягчились после того, как новая, не литература центричная, но шахматно-центричная, культура России полностью утвердилась в своих правах. Вместе с Лермонтовым и Тургеневым, Из людских сердец ушли ожесточенность, озлобленность, подозрительность и болезненный имперский синдром. Шахматные авторы ни к чему не призывают, не побуждают исправлять карту звездного неба или границы европейских стран, не заражают манией величия, не внушают опасных идей, они просто учат красоте и гармонии. Благодаря шахматам россияне стали ответственны, добры и рациональны. Теперь это народ, чуждый всякой агрессии и всякой экспансии. Кстати, присущий шахматам фактор цитнота, ограниченного временного ресурса, помог в постепенном искоренении традиционного российского разгильдяйства, наплевательского отношения к любым дедлайнам и к тайм-менеджменту вообще. Западные партнеры всегда вовремя, без задержек, получают от нас медь, никель, палладий, золото, алмазы и так далее. Результат усилий налицо. Мнение мирового сообщества России становится все лучше и лучше. Кстати, вы знаете, что буквально три дня назад ООН сократила срок карантина. На пять лет. Это уже второе сокращение, и наверняка будут новые. Скоро карантин снимут совсем. Скоро нам откроется целый огромный мир. Скоро в страну хлынут новые знания, технологии, инвестиции. Наша позиция прекрасна уже сейчас, и время работает на нас. Скоро, Кирилл, в России начнется настоящий золотой век. На следующее утро Кирилл стал раньше обычного, позавтракал остававшимся с субботы хлебом, выпил чашку цикория и, удачно избежав встречи с Надеждой Андреевной, костеляншей, уже неделю пытавшейся внести его в список добровольцев на мытье окон в общежитии, отправился вдоль посадовой улицы в публичную библиотеку. Народу библиотеки было мало. Еле светили лампы, спал на подоконнике местный кот по кличке Кипергань и темнело над входом, встречая посетителей, знаменитое «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» авторство Александра Петрова. Белые кони, символизирующие казаков Матвея Платова, должны сделать 13 точных ходов подряд, прогоняя черного короля Наполеона с b 2 Москва на H8 Париж, где его настигнет вскрытый мат. Будучи историком, Кирилл отлично знал, какие дискуссии бушевали когда-то вокруг этого полотна. Ведь оно так или иначе прославляло войну, вероломное вторжение русских армий во Францию. Потом решили, что Петров не пропагандировал, а сублимировал империализм. Предлагал воевать только за шахматной доской, чем способствовал общему смягчению нравов. И все-таки название шедевра старались от греха подальше не афишировать. Широкие массы не подозревали о Наполеоне. Подпись гласила «Задача Петрова о белых конях». Деловое, азартное настроение владело Кириллом. Увы, последние два, или три, или четыре месяца он не посещал публичку. Не было желания, да и Майя отвлекала. Ах, лентяй. Но теперь-то ему ясно, куда двигаться. Теперь-то он не будет терять темпы. Для начала нужен алфавитный каталог, ящичек с литерой «К». Так, замечательно. Кирилл Геннадьевич? Совсем юная девушка стоит рядом, смущенно улыбается и мнет в руках формуляр. О, Кирилл ее знает, он уже встречал ее здесь в прошлой вроде бы осенью. Студентка младшего курса, проходит в библиотеке практику, то ли подрабатывает, очень милая. Вот только имя не припомнить, что там написано на бейджике? Александра, точно Саша. Наверное, в честь Горячкина или Костенюк назвали. Интересно, как меняется мода, одно время было много Саничек и Сашенек, А теперь популярнее всего Люси, аля Людмила Руденко и Лизы, аля Елизавета Быкова. У мальчиков скучнее. В любую эпоху Михаил, в честь Чигорина, Батвини, Каталя, но и Мигеля Найдерфа и Майкла Адамса. Петры, в честь Свидлера и Лека, и Борисы, в честь Спавского и Гельфанда. И тоже Александры, конечно. Аля Петров, аля Хинкотов, Белявский, Морозевич, Грищук. Потом следуют Ефимы, аля Боголюбов и Геллер, Василий, а-ля Смыслов и Иванчук. Львы, аля ля Полугаевский, Псахи, Саранян. Ну, случается, что какие-нибудь родители оригинала назовут сына Бент или Сало, или вообще Алиреза. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Кирилл Геннадьевич. Вы к нам? Заказать какие-то книги? Цветет и сияет собеседница. Вы зовите меня просто Шушей, мне по-другому неловко. Шушей? Э да, конечно. А вы меня зовите просто Кириллом. Знаете, мне нужны статьи Владимира Крамника. Любые какие есть библиотеки, за все годы, по всем изданиям, на всех языках. Вот сейчас собирался по каталогу искать, но, может быть, не надо по каталогу. Девушка чуть не подпрыгивает на месте от восторга. Я вам помогу, все быстро найду. У нас же теперь компьютер поставлен, представляете? А это вы, наверное, пишете новую научную работу? По истории? Вместе с Абзаловым? Но при чем тут Абзалов? Почему везде и всегда Абзалов? М -м, не совсем с Обзаловым, но в целом примерно так, да, Исследование по истории. Я буду вам очень признателен, э -э, Шуша, если получится быстро отыскать. Жизнерадостная студентка убегает, легонько напивая под нос, крамник, крамник, а Кирилл готовится ждать. Берется стеллажа какую-то книгу, прячется в дальний угол читального зала, в уютное фианкетто по правую руку от входа, глубоко задумывается. В голове сумбур. Мысли летят по всем невозможным вертикалям и диагоналям. И надо бы их как-то упорядочить, выстроить, организовать. Итак, что именно он, Кирилл, сейчас чувствует? М -м -м, вдохновение? Да, пожалуй, самое точное. Вдохновение. Порыв. Желание работать, исследовать, творить. И отец этого вдохновения, не всяких сомнений, Дмитрий Александрович Улешов. О, -о, -о каких-то 2-3 часа, проведенных за беседой с Дау, если, конечно, позволительно называть беседой, монолог, радикально поменяли настроение Кирилла. Широкая панорама российской политики и культуры, развернутая Улешовым, не могла не впечатлять. Чувство приобщения к тайным механизмам истории, погружение ин срез в гущу событий, понимание, какие силы создают и скрепляют общество, кружило голову. И надо быть честным, теперь Кириллу ясно, что Абзалов говорил о том же самом. Аккуратно вел к тому же, только немного другими маневрами и ходами. Но как все-таки отличается Дмитрий Александрович от Ивана Галевича? Обзалов организовал беседы, где события развивались как бы в замедленной съемке. Разговор продвигался еле-еле, увязал в болоте окружающим мысли научрука. И если, наконец, удавалось выйти на важную тему, то либо не хватало времени, либо действовало утомление. Улишов, наоборот, сразу же приступал к главному и рассказывал так, что у Кирилла мурашки бежали по коже. Каисса. Все постулаты оказались правдой. Мы-то шкалерами читали учебники и верили, что история непрерывна, что русская культура стара, как сама Россия, что одно событие следует из другого и что есть сплошная восходящая линия, цепь блестящих триумфов. Сначала Петров, этот северный Филидор, добивается известности в Европе. Потом Яниш публикует легендарный новый анализ начал шахматной игры. Потом Чегорин героически сражается со стейницем. 1920-е шахматная горячка, 1950-е триумф советской школы, 1980-е грандиозное противостояние Карпова и Каспарова. А начиная с 2014-го всенародная популярность. Сергей Корякин, во главе движения ⁇ Вернем шахматную корону в Россию ⁇ Миринзон Идворкович, лоббирующий замену физкультурных уроков в школах на уроки шахматные, Блиц, турниры в модных кафе, ежегодные матчи блондинки против брюнеток и так далее. Ха, кто бы знал, что сказка о непрерывности придумана улишовым. Что всего полвека назад хитроумный Дау взял отдельные события, разрозненные факты, изолированные эпизоды маргинальные истории и сочинил из них новую позицию, живописную и совершенно лживую картинку развития якобы трехсотлетней массовой российской шахматной культуры. Издревле на Руси любили шахматное творчество. И так убедительно получилось два восклицательных знака. Но на самом деле это блистательная конструкция, удерживающая нацию от падения в пустоту, объединяющая людей общими благородными смыслами, дающая гражданам чувство законной гордости и при этом мягко направляющая их к свету, еще очень хрупка и ненадежна. Ее нужно беречь, охранять. 50 лет действительно мало. Мы активно пропагандировали идею о том, что шахматная культура изначально близка русским людям, объяснял Лешов. Что склонность к наилучшей организации фигур на доске присуща россиянам от рождения, как, допустим, склонность к игре в футбольный мяч у бразильцев. Что наше многолетнее лидерство в этой области человеческого знания свидетельствует о каких-то фундаментальных вещах, а не открытых еще законах природы. Рождение титанических фигур вроде Ботвинника или Карпова следует связывать не с эффективной работой шахматных секций, но с особенностями конкретного места на земном шаре, с ландшафтом и климатом среднерусской возвышенности. Эти идеи победили, в них свято верит теперь любой гражданин России, окончивший школу. Но профессиональные историки, Кирилл, должны понимать, что никакой данной от природы склонности не существует, что отечественный культ шахмат всего лишь заместительная терапия, призванная облегчить отказ от опасного русского литературоцентризма. Смешно слышать досужую болтовню о колоссальной популярности шахмат в СССР, например. Вот простой вопрос. Когда была переведена на русский язык основополагающая история шахмат Гарольда Мюррея? без которой вообще невозможно говорить о каком-либо серьезном изучении игры. 1920-е, 1950-е, 1980-е, увы, только в конце 2020-х. Я лично редактировал перевод «Тысячу страниц» от Читуранги до Стейница. Так-то, Кирилл, исток новой культуры близок, как собственные уши, но почти никто его не видит. И Кирилл действительно начинал чувствовать себя хранителем сокровенной тайны, добрым ангелом, защищающим страну от ее темного прошлого. Хотя, признаться, не так уж глубоко залегала эта сокровенная тайна. Просто за исключением горстки ученых, мало кто интересовался подобными вещами. Новые поколения россиян, наоборот, старались поменьше думать о том, что происходило до переучреждения. Да и русская литература, со скрытым в ней вирусом империализма, не казалось, если честно, такой уж страшной. В конце концов, какие бы страсти не нагнетал в своих рассказах Улешов, книги условного Толстого в посткризисной России не запрещали, не жгли на кострах, никаких репрессий. Пожалуйста, если вам интересна изящная словесность, knock yourself out, плак вам руки. Но как раз интереса-то к ней и нет. Ни у кого. Вот где правда. Якобы пылкая любовь россиян, к своим национальным писателям была фантомом, Фатаморганой. Стоило лишить литературу государственной поддержки, отменить школьную зубрежку стихотворений, переставить в библиотеках томики Пушкина и Лермонтова со средней полки на верхнюю, и сразу же выяснилось, что великие авторы никому не нужны. Истинная ценность и востребованность стихотворения оказалась нулевой. Их перестали читать тот же день и час. И теперь, когда все увидели, как скучные и беспомощные сочинители, Даже вроде бы стыдно их бояться, специально с ними бороться. Ну и то сказать. С точки зрения сюжета строения, и с точки зрения стилистического многообразия, и с точки зрения количества возможных нарративов, и с точки зрения общей сложности драматургии, да вообще со всех точек зрения, шахматы гораздо интереснее литературы. Зачем все эти поэмы и повести, приключения и похождения, детективы и фантастика, когда 32 фигуры на доске дают вам возможность разыгрывать миллионы историй, каждый раз новых и неожиданных, в каких угодно жанрах и стилях. Сицилианская защита – настоящий триллер, староиндийская – боевик, испанская партия – изощренный психологический роман, русская – любовный. Ну, королевский гамбит что-то вроде комедии. Льюис Кэррол говорил, что в книге непременно должны быть картинки и разговоры. Так шахматная партия, вся картинка и вся разговор. Ходы партнеров как реплики, долгий насыщенный диалог, и каждый раз не знаешь, чем он в итоге завершится. Звенящее от напряжения пустотой доски в глубоком Многофигурной матовой комбинации в мительшпиле. Новинка и полуэтюдный ничьей уже в дебюте. Так или иначе, шахматы выигрывают у литературы на всех полях и в любых вариантах. Но вот что странно. Шахматная культура выгодна а – соседям России, теперь они не боятся, что начитавшиеся Достоевского русские юноши пойдут на них войной. Б – самой России, избавленной от имперских амбиций, она может повышать благосостояние и уровень жизни населения. С – остальному миру, наконец-то имеющему дело не с ордой безумных фанатиков, но со вдумчивыми и надежными партнерами. Получается, шахматная культура выгодна всем. Почему же тогда она так долго не могла занять свое законное место в умах и сердцах россиян? Почему прозебала где-то на самой обочине истории, что твой конь на краю доски? Неужели литературное лобби, о котором рассказывал Дау, намеренно блокировала естественный ход вещей? Специально мешала русским людям прийти к шахматам? Если это так, Каисса, то сколько лет упущено зря, сколько принесено напрасных жертв? Только у Лешов истинно великий, сумел переломить ситуацию. И теперь все воспринимают новую, мирную, прекрасную Россию как должное. Да, коротка людская память, всего-то два поколения сменилось, и никто уже не способен представить другой жизни, другой культуры, другой страны. Кирилл ведь тоже не мог. Улешов говорит, таковы свойства человеческого мозга. И не стоит слишком ворошить прошлое, не стоит указывать согражданам, что когда-то место Ботвинника занимал Пушкин. Пусть об этом знают только профессионалы, хранители культуры, знатоки исторических тайн. Кирилл будет таким же профессионалом. Специалисты еще оценят блестящие исследования Кага и Чимахина. Сначала в России, а потом, когда кончится карантин, во всем мире. Оу, и почему так долго не возвращается Шуша? Ну и как? Много тебе удалось отыскать статей? Да вот немного, всего три штуки, даже подозрительно. Я опасаюсь, что у них там в библиотечном компьютере ошибка какая-то, надо бы по каталогам перепроверить. Слушай, а почему ты вообще решил заняться именно крамником? Кирилл и Майя гуляют по петроградской стороне, и он пересказывает последние новости. Многочасовой разговор с Дау, внезапный, весьма любопытный, поворот в теме диссертации, неудачный поход в публичку. Увы, ожидаемого Кириллом впечатления эти рассказы не производят. Его майя, рассеянная майя, роняющая предметы, рассыпающая бумаги, постоянно зевающая ключи и продуктовые талоны майя, совершенно спокойно воспринимает сенсационную информацию о богом господстве литературы в России, о мастерске, проведенной лишевом замене литература центризма на шахматоцентризм, о новом культурном консенсусе, сложившемся полвека назад. Она все это уже знала. Гораздо сильнее ее почему-то заинтересовал Крамник. Все знала, не верит своим ушам Кирилл, на четвертом-то курсе. Да я и на первом курсе знала. Но как такое могло быть? Ведь только продвинутые ученые, сложно сказать, задумчиво тянет Майя. Так само получилось. Понимаешь, я же с детства в академической среде и родители в университете работали, и гости заходили, соответствующие, в беседах что-то мелькало. Словом, секрет Полишинеля. Почему же ты мне ничего не говорила? Я думал, а ты и так в теме, ты же работаешь с Абзаловым. А вообще об этом не говорят специально. Знают, но не говорят, понимаешь? Четвертый постулат Улишова. Ха-ха, работаю с Абзаловым. Ну как бы да, я там вроде французского схлона c 8 формально присутствую на доске. Сразу же раздражает Кирилл. Хотя ты права. Абзалов заводил со мной беседы на эту тему. Вот только так хитро подходил к делу, что я вообще ничего понять не мог. Думал, насмешка или нелепость, бонклауд какой-то. Если бы не улишов, я бы до вашего секрета Полишинеля еще 10 лет добирался. А вокруг, между тем, живет ничего не знающая о секретах страна. На полукруглом проспекте Крогиуса многолюдно и празднично. Из вестибюля метро Рогозинска выходят пестрые группы туристов, желающих осмотреть Петропавловскую крепость. И из репродукторов, скрывающихся где-то в глубине, Александровского парка доносятся призывные звуки. «Добро пожаловать в Санкт-Петербург, культурную столицу России, город мостов и каналов, город Петрова и Чегорина, Левинфиша и Батвинника, Корчнова и Спаскова, Карпова и Свидлера». Кирилл вспоминает, как лет 15 назад, совсем маленьким мальчиком, он приезжал в Петербург вместе с родителями. Отец тогда получил премию за разработку новой вакцины от ротавируса L. И они также выходили на Рогозинской, и также шли смотреть Петропавловку, и посещали квартиру музея Шиферса, и ходили с экскурсией по романовским местам. Кирилл тогда очень увлекался творчеством Петра Романовского, штудировал его книгу о Миттельшпиле. «Так почему, Владимир Борисович?» – говорит Майя. Э, что? Я спрашиваю, почему ты вдруг решил искать статьи Крамника?» «О, ты про это? Видишь ли?» – принимается объяснять Кирилл. Странно у нас беседа сложилась с Дмитрием Александровичем. У Дау вообще довольно необычный модус докинди, способ преподавания. Тебе кажется, что Лешов сентиментальничает, вспоминает что-то о давно ушедшей юности, зря тратит темпы на ненужные мемуары, а потом выясняется, что он вел к чему-то очень важному, методологически важному, идейно важному. Так и с Крамником получилось. Дау хлебнул кипяточку, взгляд расфокусировал, И говорит своим нежным на всю квартиру басом, мол, когда я был школьником, Кирилл, ведущие шахматисты мира, вдруг принялись играть давно забытую, заброшенную на высшем уровне итальянскую партию. Причем не в комбинационной манере, как это делали романтики, но в сугубо маневренной, позиционной. Джокко пианиссимо. Тишайшая игра. А почему, Кирилл, пошла такая мода? Ну мне откуда знать? Я вообще итальянской партией никогда не занимался. Только испанской, так и отвечаю, и Улешов объявляет Из-за Крамника. Оказывается, в 2000 году в Лондоне в матче за звание чемпиона мира Крамник, играя черными, применил против Каспарова берлинскую стену. Каспаров такую защиту почти некорректной считал, бросился опровергать. Пять раз сыграли они испанскую партию, четырежды Крамник шел на берлинский вариант и всегда удерживал позицию. Но у шахматной общественности случился натуральный шок. Испанская партия опровергнута. Руй Лопес плачет у подножия Берлинской стены. И как теперь добывать перевес за белых? Ах, я понимаю, радостно восклицает Майя. Ты занимался историей Берлинской стены эпохи Стейница, Ласкера и Тарраша. А Дмитрий Александрович предлагает тебе поменять временные рамки и взяться за более поздний период развития варианта. На самом деле он хочет, чтобы я писал именно об этом Внезапном возрождении интереса к итальянской партии в начале 21 века, когда теоретики, разочаровавшиеся в испанке, стали искать альтернативные построения за белых после Е4 Е5 конь F3 конь C6. А я думаю, что мои изыскания по Берлину, если дополнить их анализами партии Крамника, могли бы стать красивым прологом к такому исследованию. Например, глава 1. Влияние берлинского варианта на изменение репертуара открытых дебютов в 2010-х годах. Оу, красивая линия, ты сделаешь из этого шедевр. Майя целует Кирилла в щеку и говорит, что такое событие можно бы и отметить, пойти к ней домой, пока никого нет, взять бутылку вина, устроить танцы и прочие туда-сюда развлечения. Кирилл и хочет, и не хочет, и продолжает думать о диссертации, о необходимости все-таки разобраться с таинственным отсутствием статей Крамников в библиотеке. Не мог же Владимир Борисович за всю жизнь написать только три работы. Но как-то сами собой, словно сгущаясь из воздуха, словно в волшебном кино, возникает перед глазами прилавок продуктового магазина и дверь знакомой квартиры, и постели, и подушки, и чистые простыни, и Майн Лифчик летит в темноту. Ах, любимый дебют. «А твои родители знают, что я к тебе прихожу?» спрашивает потом Кирилл. Догадываются. Но вообще пора бы вам уже познакомиться. Наверное. У папы скоро юбилей, так я тебя позову. Хорошо. Кстати, когда возвращается твой брат? Мне еще не пора убегать. Нет, по средам у него много занятий. Весело отвечает Майя и тянется через кровать за бокалом вина. И Левушка, в отличие от меня, никогда не прогуливает. Такой прилежный мальчик любит учиться. Я иногда вижу, что у него какая-нибудь книга лежит открытая, вроде начала геометрии ходов. Посмотрите на диаграмму номер 3-1. Конь, расположенный в углу доски, атакует два поля. Конь, расположенный на краю доски, атакует 4 поля. Конь, расположенный в центре доски, атакует 8 полей. Именно поэтому путь к выигрышу шахматной партии лежит через занятие центра. Так сама вдруг вспоминаю, как в школу ходила. Ох, сколько нам нужно было учить наизусть, кошмар. Левушке это легко дается, счастливый. А у меня все линии в голове путались. Начнешь карповым, закончишь почему-то каруаной. И преподаватели, бу-бу-бу. Место помощи только ворчали. Ботвинник помнил наизусть пять тысяч партий, а от вас требуется выучить всего три сотки за 11 лет. Ну так мир человеческий не из одних же ботвинников состоит. Впрочем, все не зря. Я, кажется, не только партии помню, но даже диктанты из Савелия Тартаковера, которые мы писали на уроках русского языка, схова в слово. вот послушай. Майя делает серьезное лицо и декламирует строгим учительским голосом. Какие дебюты в сущности разрабатываются в согласии с общими принципами хваленой позиционной игры? Быть может, королевский гамбит, когда жертвуется пешка, чтобы поставить в опасное положение собственного короля? Или испанская партия, при которой позволяют загнать в тупик свою важнейшую атакующую фигуру? Или шотландская партия, при которой дарят противнику важные темпы? Или северный гамбит, когда играющий белыми сам разрушает всякую надежду на создание пешечного центра. Или, наконец, ортодоксальный ферзевый гамбит, при котором уступают противнику перевес на ферзевом фланге против шатки гарантии атаки. Как мы видим, над всеми этими дебютами витает могучий дух художественной изобретательности. Кирилл смеется. «Точно помню, и мы это писали под диктовку. Классный отрывок». Тартаковер вообще очарователен, когда издевается над чем-нибудь, вот как здесь, над стратегией. На самом деле, мне, наверное, тоже нравилось ходить в школу, продолжает вспоминать Майя. Все-таки общение, друзья, и на уроках много любопытного. И что тебе больше всего запомнилось из любопытного? Хм, надо посчитать. Может быть, история гипермодернизма? Или изобретение Свешниковым челябинского варианта в сицилианской защите? Каиса, я чуть с ума не сошла когда впервые увидела эту зияющую слабость на d 5 которую добровольно создают себе черные. Хотя нет, случались впечатления и посильнее, помню. Это уже в старшей школе, классе восьмом, когда появился курс общей теории начал. И нам на первом же уроке объявили, что шахматные дебюты существовали не всегда, что они гораздо младше лет так, на 800, шахмат, как таковых, разработаны только в 15 веке. Я слушала и ничего не понимала. Мы же все с детства привыкли, что у шахматной партии есть три фазы, следующие друг за другом. Дебют, Микельшпиль и Эйншпиль. Что значит, не существовало дебюта? А как тогда играли до 15 века? С середины, что ли? Знаешь, меня даже обида взяла. Дебюты – это же мое любимое развлечение лет с трех. Еще дедушка мне перед сном рассказывал. Вот открытые. Испанская партия, итальянская, шотландская, венская, русская. Вот полуоткрытые французская защита, скандинавская, каракан, пирца у финцева. Вот закрытые. Ферзевый гамбит, английское начало, индийские схемы, дебют Рети. Что же такое? Оказалось, я полная дура и обижаться должна только на себя, на свое невежество. Прямой предшественник европейских шахмат, арабский шатранш, возникший в 8 веке из индийской чатуранги, в самом деле начинался с середины игры. С некоторых заранее оговоренных канонических позиций, так называемых табий, где фигуры уже расставлены в том или ином порядке. Да, подхватывает Кирилл, это удивительный сюжет. Шатранж был крайне медленной игрой. Ферзь перемещался на одно поле, сукон через одно, рокировки не существовало. Пока разовешь фигуры с первых двух горизонталей, со скуки умрешь. Потому и придумали начинать с готовых табий, их там несколько десятков было. Вот-вот. И только после европейской реформы правил игры, резко ускорившей шахматы, позволившей множеством способов выводить фигуры в центр и чуть ли не третьим ходом начинать прямую атаку на короля, стало возможным появление самых разных дебютных схем, родилась дебютная теория как таковая. Майя ерошит волосы. И ведь, пожалуй, именно благодаря этому примеру я впервые осознала степень, как бы выразиться, неглубокости, что ли, нашего мира. Практически все вещи, почитаемые людьми за исконные и естественные, были изобретены сравнительно недавно. Кстати, насчет изобретенности. Помню, ты критиковала феминистскую теорию о том, что ферзь стал называться королевой под действием средневекового культа прекрасной дамы и чуть ли не в честь Изабеллы Кастильской. Так вот, попалась мне недавно одна статья «Каисса. Так легко говорить с тем, кого любишь». Майя и Кирилл говорят долго, долго об исторической обусловленности опыта, о социальном конструировании реальности, об изменчивости схов и вещей, о смене парадигм и эпистем, и вспоминают Мишеля Фуко и Хейдена Уайта, и цитируют Ранхарта Козелика в перемешку с Гарри Каспаровым. И горячо спорят о точности этих цитат, и разрешают спор совершенно неожиданным способом, и курят потом, зачарованно глядя в окно, за которым уже сгущается зыбкий сумрак, и Кириллу пора идти, им двоим пора расставаться. Но это ненадолго, до послезавтра, до новой встречи, 19.00 на другом берегу Невы, на дне рождения Нонны. Семья Нонны владела прекрасной, просторной квартирой около Ново-Никольского моста, на набережной канала имени Левинфиша, совсем недалеко от общежития Кирилла. Пройти 10 минут пешком по Садовой улице мимо Юсуповского сада. В память о выдающемся шахматисте, международном гроссмейстере Артуре Юсупове, гласила табличка. А после пересечения с Большой подьяческой повернуть направо. Вечер выдался теплым. И Кирилл даже не взял пальто. Шагал налегке в клетчатой кофте, нес шоколадку Белая Королева в подарок имениннице. Впрочем, мысли его были заняты отнюдь не предстоящим празднованием, но работами Крамника. Точнее, загадочным отсутствием работ Крамника. Очередное посещение публички, проверка по всем каталогам, компьютерный поиск, вновь любезно организованный Шушей, ничего не дали. Все те же три куцы статьи и пара томиков избранных партий, плюс довольно старые, начало 21 века, очерки творчества Крамника за авторством Якова Дамского, Сергея Шипова, Сархана Гулиева. Поверить в такое было почти невозможно. В конце концов, речь шла не о рядовом гроссмейстере, но о 14-м чемпионе мира, сокрушившем в 2000 году самого Каспарова. «Но что, если дело именно в этом?» – думал, огибая лужи, Кирилл. Крамнику просто не повезло. Он угодил между Гарри Каспаровым и Магнусом Карлсоном, двумя величайшими игроками в истории шахмат, господствовавшими по два десятка лет каждый. Ранее похожим образом сложилась судьба пятого чемпиона мира Макса Эйви, триумф которого оказался краткой паузой, отделяющей эпоху Александра Алехина от эпохи Михаила Ботвинника. Придись победы Крамника на любое другое время, о нем бы говорили намного больше, охотнее бы пересдавали и комментировали, чаще бы ссылались в научных исследованиях. Шуша, впрочем, предлагала альтернативное объяснение. С 2007 года Крамник жил во Франции. Его секундант Евгений Бореев перебрался в Канаду. И потому большинство аналитических работ, написанных ими, недоступны сегодня российским ученым. Увы, карантин. В любом случае, ситуация дурацкая. И как теперь поступать к Кириллу? Бросить совсем берлинскую стену? Полностью переключиться, как предлагает Улишов, на исследование итальянских позиций? Там ведь много интересного. И особенно соединение через антиберлинский ход d 3 Итальянской и испанской партии в единый итало-испанский дебютный комплекс, грандиозную систему с огромным множеством идей и планов. На таком материале и аналитик развернется, и историк, только работой. А все-таки жаль студий берлинского Эншпеля. Каиса, сколько остроумия в этих вроде бы неуклюжих маневрах. Добровольно лишившийся рокировки черный король остается в центре доски, но прячется от угроз белых за белой же пешкой. Нет уж, полностью от наших находок мы отказываться не будем. Мы расшибемся в лепешку, но соберем все материалы вокруг 2000 года, сделаем шикарное берлинское введение в итальянскую диссертацию. За такими мыслями Кирилл перешел под Яческую, нырнул в подворотню, поднялся на второй этаж. Его уже встречали. Красавица-хозяйка Нонна, тонкие черты лица, умные смеющиеся глаза, облако темных кудрей над плечами. В модной длинной до самых пят футболочке с принтом. Черный конь на d 3 из 16 партии матча Карпов-Каспаров, 1985 год. И Майя, веселая, даже чересчур веселая. Светлой рубахе и цветном галстуке. Кирилл, дорогой, Майя, привет, Нонна, милая, с днем рождения. Объятия, толкотня, суета. Девушки ведут гостя через кухню, где свечи, фужеры, графины и приготовленные нонные маленькие бутерброды соусом песта из молодой петрушки и растительного масла в дальнюю комнату, полную музыки, разговоров, людей. Многих Кирилл видит впервые, но с кем-то уже знаком. Вот, например, компания студентов-старшекурсников с кафедры истории, похожая на этюд композитора Погосянца. Пять человек сидят тесно-тесно в самом углу Спорят о чем-то негромкими голосами. О чем именно спорят? Понятно кто. Рон Немцович. Моя система и моя система на практике великие книги. Вообще-то, идейно, Рихард третье куда более оригинален, чем Немцович. Тогда уж Свешников, он 64 раза оригинальнее. Точно, Евгений Свешников. А Геллер? Еще скажи, Полугаевский. Ну что вы, друзья, ну ведь Ботвинник же. Ботвинник, конечно, наше все но если говорить не об отдельных вариантах, а о перепродумывании концепции игры как таковой, то лучшим теоретиком был Любоевич. Любоевич? Хм, нетривиальный ход. Это из-за ежа? Конечно, еж в конце 70-х полностью изменил шахматы. Прям-таки полностью изменил. Ну да, всю историю шахмат игроки боролись за пространство. Вспомни доктора Тараша, учившего, что стесненное положение – зародыш поражения. Немцович, всегда старшим споривший, тут соглашался. Нехватка пространства опасна, так как затрудняет коммуникации, и вы не успеваете защищать слабости на разных флангах. Казалось, это объективная закономерность, следующая из самой геометрии доски и ходов. И вдруг Любомир Лубаевич начинает играть за черных построения еж. Не занимает центр пешками, не давит на него фигурами, вообще никуда не идет, но просто выставляет ряд А6, Б6, d 6 Е6, И 20 ходов ползает по седьмой и восьмой горизонталям, даже не думая уравнивать позицию. И почему-то регулярно побеждает, хотя у белых объективно лучше. Современникам это казалось чем-то невероятным, почти иррациональным. Ага, пришлось срочно перепродумывать критерии оценки позиции. А вы, кстати, верите в ту байку, что Любаевич изобрел ежа, посмотрев ребенком футбол в исполнении итальянского Интера? Катенаача, вязкая игра от защиты? Нет, это не катиначча, скорее что-то вроде айкидо. Кириллу есть что сказать по поводу ежа, и он охотно включается в беседу, которая постепенно воспаряет от вопросов тактики к общим основаниям шахмат. Белые ходят первыми, и это преимущество выступки можно рассматривать не только как дар, но и как проклятие. Лепар модит, проклятая доля. Они вроде бы должны атаковать. Черные обычно стараются погасить преимущество выступки и жестко встречают белых в центре, хотя можно играть совсем иначе. Построение еж не противодействует атакующему импульсу белых, но, наоборот, провоцирует его, помогает ему разогнаться. И если все сделано правильно, то в какой-то момент инерция поступательного движения белых фигур окажется столь велика, что они сами разрушат свою позицию. Все слушают друг друга с интересом. Кто-то шутит про ежей лисиц, кто-то достает карманные шахматы, и Майя садится рядом с Кириллом, и Нонна приносит выпить какой-то чрезвычайно ароматной настойки. Почти идиллия, прекрасный весенний вечер накануне выходных. Так хорошо, спокойно, весело, а потом можно будет устроить дискотеку или пойти гулять куда-нибудь в сторону пряжки. «Салют, хоменис гуадентес», — люди радующиеся, — раздается вдруг чей-то густой голос. Невысокий молодой человек с очень детским и очень круглым лицом, с гладко прилизанными волосами, стоит в дверях и криво улыбается, оглядывая присутствующих. Брянцев. «Поглядите, кто пришел!» — смеется Нонна. «Андрюша! Я уж и не ждала!» «Задержался из-за подарка!» — галантно отвечает Брянцев, протягивая Нонне большой бумажный сверток. «Только при всех не открывай! Это такое, что очень интимное!» Нона Но польщена и смущена одновременно. Всем вокруг интересно, что же подарил ей Андрей. Сразу начинаются смешки и догадки. Виновник переполоха бьет в ладоши, требуя, чтобы ему срочно налили выпить. А у Кирилла резко портится настроение. Оно, в общем-то, и не мудрено. Последняя встреча Кирилла с Брянцевым получилась совершенно чудовищной. Тоже отмечали что-то у Нонны, играли в пулю и блиц. И Брянцев заявился позже всех крепко пьяный. «Андрей, почему ты всегда напиваешься?» – спросила Нонна. «Потому что приличные люди трезвыми в гости не приходят». И сначала его и довольно сумрачно наблюдал за партиями, а потом вдруг начал ернически причитать. «Каиса, несчастная Майя, глядите, Чимахин играет новоиндийскую защиту за черных». Кто-то резонно поинтересовался, в чем, собственно, проблема с новоиндийской защитой, на что Брянцев ответил уверенным голосом. «Научно доказанный факт. У тех, кто играет черными на воиндийскую, плохо стоит». Кирилл бы промолчать, но он не сдержался. «Я, если кто-то не в курсе, и староиндийскую защиту играю». «Играющие староиндийскую быстро кончают», — припечатал Брянц. «Несчастная майя». «Ну да ладно, хотя бы не принятый Ферзевый, это уж совсем импотенция». Кажется, в тот раз у Брянцев вообще было какое-то мартовское обострение. Кирилл довольно скоро ушел домой, Но знакомые рассказывали потом, что Андрей раздухарился не на шутку, непристойно толковал метафору Немцовича об эластичных фигурах, Арон Исаич имел в виду женщину, смущал грубыми намеками девушек, при мыслях о тебе моя пешка превращается в ферзя. А какой-то свой знакомый, с которой не общался лет 10, якобы отправил смс-сообщение: Приезжай ко мне, детка, буду тебя, Е5. «Вот что бывает, когда водку мешают с красным портвейном», — говорила, качая головой Нонна. Однако подобное объяснение вряд ли годилось в случае Андрея Брянцева. Брянцев славился непредсказуемостью. Поведение его могло меняться в диапазоне от утонченной обходительности до откровенного хамства. А страсть к полемике вспыхивала и затухала, подчиняясь каким-то крайне причудливым закономерностям. В Андрея обитала как бы целая толпа людей. И никто не мог угадать, каким человеком Брианцев будет сегодня. Кирилла, впрочем, почти сразу стали одолевать мрачные предчувствия. И кажется, не зря. Когда немного утихла суета, вызванная приходом нового гостя, кто-то попытался продолжить теоретический разговор о Еже. Да не тут-то было. Брианцев минут 10, послушав споры по поводу защиты пункта D6, вдруг риторически вопросил. Почему если люди учатся на историков шахмат? то они и говорят всегда только об истории шахмат. Не надоедает? У жизни вообще-то много разных диагоналей. Мы просто обсуждаем то, что нам интересно. А откуда вы знаете, что вам это интересно? Странная реплика Брянцева всех смутила. Один из студентов пробормотал. Что значит «откуда я знаю, что мне это интересно?» Какая-то нелепая постановка вопроса, бонклауд. Bon знаю и все, кому и знать про меня, как не мне самому том-то и дело, что сам ты ничего не знаешь, парировал Брянцев. Это общество тебе внушило, что заниматься шахматами интересно. А ты поверил. Во-первых, потому что дурак и вообще всему веришь. А во-вторых, потому что не дурак и понимаешь, помимо интересно, шахматы сегодня это еще и очень престижно и очень выгодно. Брянцев, очевидно, задирал собеседника и нонна решила вмешаться. Андрей, Насчет выгод и престижа можно долго спорить, и насчет интереса, наверное, тоже. Но что абсолютно бесспорно, так это польза шахмат. И для страны в целом, и для каждого отдельного человека, даже если ему неинтересно. Шахматы развивают ум и упражняют память, дисциплинируют мышление и одновременно учат не бояться парадоксов. Вспомни хотя бы детские задачи шутки вроде матов полхода: старикам шахматы показаны для профилактики деменции, добавил кто-то. И главное продолжала Нонна. «Шахматы — это наш культурный код. То, что всех нас объединяет. Что не дает распасться обществу, народу, стране, что делает нас нами. Кто такие сегодня россияне? Да просто люди, с детства знающие одинаковые анекдоты. Ласкерка, по и Олехин заходят в бар, учившие в школе одни и те же партии Корченова и Карпова, назначавшие в юности свидание возле памятника Ботвиннику. Так и есть, ввязался в обсуждение и Кирилл. Еще Бенедикт Андерсон отмечал, что любая нация – сообщество воображаемое, что она производится экс главным образом – посредством школьных уроков и утренних газет. И потому шахматы не просто полезны, они необходимы, они стержень конструкции, то, вокруг чего происходит сборка воображаемого сообщества россиян. Не будет шахмат – не будет России. Ну-ну, скептически протянул Брянцев. Конечно, культурный код. Говорят, однажды Бент Ларсон спросил у Бориса Спасского, почему именно в шахматах Россия сильнее всех. А Спасский ему в ответ, ну, русским людям близок мат. А что касается дисциплины ума и развития памяти, то даже смешно спорить. Играя в шахматы, человек улучшает один единственный навык, навык игры в шахматы. И это никак не конвертируется в другие области жизни, не имеет к ним ни малейшего отношения. Великий Виктор Альджирнонович Туркин первый премьер-министр России после переучреждения, никогда бы не смог вывести нашу страну из кризиса, если бы сам не был шахматистом, — воскликнула Нонна. Потрудись, почитай его автобиографию, почитай исследования историков. Туркину тогда приходилось рассчитывать сложнейшие варианты развития событий, точно оценивать любые возможные позиции, принимать стратегические решения. И все эти навыки он приобрел благодаря шахматам. Я уверена, не попадись юному Вите, На глаза брошюрка «Учитесь играть защиту каракан», внезапно пробудившая в нем любовь к шахматному искусству. Мы сегодня жили бы не в прекрасной, свободной, динамично развивающейся стране, но все в том же фейлет стоит, что и до кризиса. Так мы и живем в том же фейлет что и до кризиса, явно начиная поясничать, возразил Брянцев. Где вы увидели прекрасную и свободную Россию? На каких полях? Я лично вижу несчастную нищую землю, старики, которые рады бы дожить до деменции. А что не доживают, мрут с голода. Что там поменяла ваша культура? Что улучшило? Чего добился великий стратег Туркин? Какое к черту динамичное развитие экономики, когда 95% зарабатываемого по-прежнему изымается в счет репараций? Когда через полвека после якобы прогрессивного переучреждения половина продуктов распределяется по талонам? Когда в нашем парламенте всего две партии, одна из которых лоббирует торговлю металлами, а другая торговлю углеводородами? Вы вещи называть своими именами не пробовали? Колония – вот что такое Россия. А искусственно созданный культ шахмат, как вообще всякий культ – лишь средство идеологического оправдания сложившегося порядка. И вы все – жрицы этого культа. Ваша настоящая задача вовсе не в том, чтобы выяснять, как именно играли Карпов с Корчным, а в том, чтобы анестезировать народную душу, пока российское сырье продается за бесценок в Европу и в США». Настолько дикой чепухи от Андрея все же не ожидали. Без тени сомнения, без намека на смущение, не моргнув глазом, Брянцев отрицал первый постулат Улишова. Как вообще реагировать на такие речи? Пожалуйста, не путай проходную пешку с изолированной, пробормотал наконец Кирилл. Всем же хорошо известно, что Россия одна виновата в кризисе и должна искупать вину перед соседями и перед миром. Да, имперский синдром дорого обходится населению нашей страны, Но здесь нет ничего нового. Бывает дурными ходами настолько испортишь позицию, что для ее консолидации необходимо потом жертвовать фигуры. А я, может быть, вроде тартаковера, предпочел бы жертвовать чужие фигуры. Криво угнулся Брянцев. Понятие же вины удобно тем, что плохо калькулируется. Кто вообще определяет, искуплена наша вина или не искуплена? Победители, после того, как Брянцев небрежно, пожалуй, почти брезгливо выплевывает слово. Победители ему начинают возражать на перебой, с разных сторон. Андрея, причем тут победители, два вопросительных знака. Нет никаких победителей. Единственный победитель – это сама Россия, потому что преодолела имперское прошлое, потому что отказалась от колоссальных трат на вооружение и войну, потому что стала, наконец, нормальной, дружелюбной, миролюбивой, цивилизованной страной. Страной, граждан которые не боятся, а любят и уважают. «Любят и уважают!» – страшно захохотал Брянцев. «Любят и уважают! Вы себя-то слышите, хомен и люди заблуждающиеся. «Так любят и уважают, что поместили целую нацию в столетний карантин, словно мы все зачумленные, словно мы какие-то вирусы!» Здесь до Кирилла наконец доходит, насколько Брянцев пьян. Ну, разумеется, еле на ногах стоит. Да и как иначе объяснить его абсурдные речи? эту смесь откровенных небылиц и поддержанного ипотажа. Кажется, остальные гости тоже понимают друг состояние мрианцева и как-то сразу замолкают и страшно смущаются. Всем становится крайне неловко за Андрея. Хотя нет. Не всем. Не всем. Не Майи. Умная, смелая, независимая в суждениях Майя, замерла, подобно сомнамбуле. Она смотрит на Брянцева особым, слегка затуманенным взглядом, а может быть и не затуманенным, может быть просто восхищенным, и внимательно слушать всю эту чушь про коварный Запад, про Туркина, сдавшего Россию, про колониализм, про вред шахмат. Каисса, как такое возможно? А ведь это уже было. Был этот затуманенный взгляд, эти широко распахнутые глаза, эта зачарованность. Нет, лучше не видеть, не знать. Но на у тебя найдется еще что-нибудь выпить?» — резко поднимается Кирилл. «Пойдем поищем». Они проходят в кухню, бутылки, стоящие на столе, пусты. Однако Нона добывает из шкафа флягу с темно-красной свекольной наливкой. Подойдет? Разумеется. Майя, Каиса, Каиса, Майя, ну как это возможно? Огромный глоток из горлышка, алкоголь обжигает нутро. Неужели ты впрямь? Ты всерьез очарована и кем? Брянцевым? Как понять, да или нет, или это просто померещилось, показалось пьяным глаз? Ха, действительно, разве можно влюбиться в Брянцева? Глупая ревность, дурацкие фантазии. Надо просто разогнать химеры, успокоить сердце, подумать о чем-то другом. И словно чувствуя это желание Кирилла, Нонна просит. Расскажи, как продвигается твоя диссертация. Мудрая, добрая Нонна. Если честно, то не очень быстро. Ты знаешь, с Иваном Галевичем все не очень быстро. А я еще поменял временные рамки исследования, чтобы увязать берлинскую стену с модой начала века на итальянскую партию. Впрочем, это не так важно. Проблема в том, что мне теперь надо разобраться с творчеством Крамника. Разыскиваю по библиотекам его статьи и вообще любые работы и, представляешь, почти ничего нет. Мистика. Крамник? Какой странный выбор, тянет Нонна. Я думал, им вообще никто не занимается. Из той примерной эпохи гораздо интереснее Каспаров или Карлсон. В том и проблема, по крамнику очень мало материалов. Кирилл начинает довольно подробно пересказывать не перипетии библиотечных поисков. Нонна слушает, дает какие-то советы, и вдруг в дверях появляется Брянцев. Ого, а что это тут у нас такое? Брянцев заметно пошатывается и заинтересованно смотрит на флягу со свекольной наливкой. Домашняя заготовка? Бибенда эст должна быть выпита. Каиса! как же Кириллу надоел брянцев, ну сколько же можно? Ты вроде бы хочешь быть терпеливым и тактичным, и прикладываешь специальные усилия, чтобы не сорваться на этого румяного живчика, этого живяльного придурка, который везде лазает, везде сует нос, вставляет вариант, вносит волнение и смуту, и постоянно пьет, пьет как конь, как слон, как ферзь, подавился бы когда-нибудь, нет же, не подавится. Вот таких, как Брянцев, все легко и просто. Хм, знакомы ли им вообще такие концепции, как неуместность, неловкость, смущение? Уж вряд ли. Смешно и думать. Зато всем остальным, кто вокруг, хорошо знакомы. Вот, пожалуйста, Нонна сразу ушла. А ты сидишь, ты молчишь, ты... Эй, хоматакинс, человек молчащий. Все нормально. И громко зовет Брянцев. А, да? А то у тебя такой вид, словно пойдешь сейчас и застрелишься из коня. Брянцев довольно хохочет. «Если это из-за меня, то не сердись. Меня все знают, и никто не сердится, потому что это нецелесообразно. Все равно ничего со мной не поделаешь. Я сам ничего не могу с собой поделать, Уже извините». Вот такой этюд. Чем быстрее ты это осознаешь, тем быстрее сможешь меня полюбить. А Брианцева да, любят и ценят. Это в природе вещей, ценить Андрея Брянцева. Ну, если ты, конечно, умный человек и вообще стараешься быть комильфо, О, кстати, я же хотел помочь тебе с храмником. Что? Я слышал, как ты жаловался Нонне, что не можешь ничего найти. Врянца вдруг переходит на загадочный шепот. И вряд ли найдешь. Но есть один вариант. Скажи сначала, кто самый блестящий ученик Улешова? Самый блестящий? Кирилл задумывается. Вероятно, Абзалов? Нет, не Абзалов. Тогда Зименко? Или, может быть, Аминов? Нет, все не точно. «Слышал когда-нибудь такую фамилию? Бродкин? Бродкин? Никогда не слышал. Это ученик Дау?» «Не просто ученик, а лучший за всю историю ученик», — шепчет Брянцев. «Главное в свое время Надежда Улешова. Гениальный историк, сильнейший теоретик, величайший знаток всех закрытых дебютов и, кстати, практическая сила игры на уровне». Так вот, много лет назад Бродкин очень активно занимался наследием Крамника. Был почему-то им крайне заинтересован. И разыскал, насколько я понимаю, массу любопытных материалов. Оу, эти материалы есть только у него одного. Он, говорят, совершенным фанатиком становился, когда дело доходило до исследований. Якобы проникал нелегально в закрытые хранилища библиотек, воровал из архивов, пытался даже связываться с контрабандистами, которые могли бы в нарушение карантина привезти какие-то статьи из Европы. Словом, если ты сможешь войти в доверие к Бродкину, окрамнике будешь знать все. Перспектива, рисуемая Брянцевым, настолько головокружительна, что в нее трудно поверить. Но вдруг Брянцев шутит? Или что-то путает? В самом деле, если Бродкин такой великолепный гений, почему Кирилл никогда и ни от кого о нем не слышал? «Как хоть зовут этого Бродкина?» – подозрительно спрашивает Кирилл. «Александр Сергеевич! Ого, как Морозевича! Точно! И где его можно найти?» Он уже лет 20 работает на кафедре анализа закрытых начал. Придешь туда и спросишь. Только, Брянцев делает паузу. Будь с ним поосторожнее. Это почему? Хм, криво ухмыляется Брянцев. Дело в том, что Бродкин ⁇ извращенец.